2. Что такое наркоман? Есть лекарства, обычно прописываемые докторами в очень небольших дозах. Наиболее известен из них сок восточной разновидности мака. После операции доктор успокаивает больного, сделав ему укол морфия весом примерно в четверть пшеничного зерна. Этого достаточно, чтобы средний человек уснул даже при жестокой боли. Некоторые люди находят получаемые из мака продукты очень приятными и начинают принимать их без предписания доктора. В одних случаях они делают это, чтобы испытать приятные сновидения и грезы, а в других – чтобы унять свои издерганные нервы и хоть на время обрести покой. Поскольку такая практика запрещена законом, они принимают наркотики в любом виде, в каком их можно незаконно добыть. В одних местах они находят разносчиков, торгующих опиумом, который можно курить или принимать внутрь. В других они могут достать лишь морфий или героин, вводимые под кожу шприцем. После приема этих препаратов в течение некоторого времени обычно происходят две вещи. Во-первых, у них возрастают напряжение вследствие чувства вины. Во-вторых, действие препарата ослабляет их эго. Они сохраняют все свои прежние бедствия, а вдобавок приобретают, быть может, гложущее ощущение, что нарушают закон, вступая в сделку с преступниками для получения того, что им нужно. Так образуется порочный круг. Напряжение ид становится у них все страшнее, а между тем их эго становится все менее способным с ними справиться. Потребители этого рода нуждаются тем самым в постоянно возрастающем количестве наркотика. чтобы вернуть себе ощущение безопасности, спокойствия и самообладания. Они психически зависимы. Их психика погружается в хаос, как только они лишаются своего препарата. Но это еще не все. Они сверх того вовлечены телесно. Зависимый, оказавшись без морфия, страдает всевозможными видами болей и недомогания, потливостью, сердцебиениями. желудочными расстройствами, дрожью и вообще сплошным воплем. Чтобы успокоить свое тело и свой дух, ему может понадобиться доза в 8, 16 или даже 40 раз превосходящая нормальную. Такая порция убила бы нормального человека. Но как раз необходимо, чтобы спасти наркомана от страданий. Незаконное получение таких доз обходится недешево. И наркоманы измеряют свою зависимость суммой денег, которую им ежедневно приходится на нее тратить. 50 долларов в день составляют не слишком редкую цену такой привычки. И поскольку без своего препарата наркоман превращается в дрожащий клубок терзаемых болью нервов, он готов на крайности, чтобы получить свою дозу. Этим объясняется столь обычная у наркоманов преступность, чаще всего проституция и воровство. Самое обычное из преступлений – воровство, и некоторые наркоманы специализируются на обходе больших многоквартирных домов, пробуя каждую дверную ручку и совершая полуминутный обход каждой незапертой квартиры. Они хватают при этом все сколько-нибудь ценное, что можно засунуть в карман. Девушки и юноши, идущие на проституцию или воровство, становятся добавочным источником дохода для синдикатов, продающих им наркотики. Эти же синдикаты могут контролировать проституцию и сбыт краденого. Почти все наркоманы становятся вдобавок разносчиками, чтобы поддерживать свою привычку. И они все больше запутываются в паутине преступности. Поскольку синдикатам известно, что они должны получить свой препарат любой ценой, эти молодые люди находятся в их полной власти. С них берут сколько можно и обманывают их как хотят. Незаконная торговля наркотиками – грязное дело. Все его участники, за редким исключением, всегда готовы при первой возможности друг друга надуть. Иные из наркоманов не втягиваются в описанный ранее круг, в особенности в тех случаях, когда их денежные средства позволяют им без напряжения поддерживать свою привычку. Но во всех случаях подлинный наркоман – это существо, несчастное без своего препарата. готовые на любые жертвы, чтобы его получить, и нуждающиеся все в больших и больших дозах, чтобы сохранять спокойствие. Поэтому в конечном счете он может принимать порции, способные убить несколько обычных людей. Отметим, что некоторые из исследователей, тщательно изучавших этот вопрос, не признают такого понятия, как телесная зависимость, и полагают, что всякая зависимость является психической.